«Жизнь без сахара». Я сразу обратила внимание, насколько правильно питается семья моего мужа. Дети по утрам сами готовили себе сэндвичи в школу, а муж только руководил «Ешь больше белков, сюда нужна клетчатка», и дальше перечислял продукты, которых, по его мнению, не доставало в сэндвиче. Подход мне понравился, хотя самой держать таблицу ингредиентов в уме казалось сложно. К тому же муж готовил немыслимые и очень вкусные блюда. Никогда не забуду его гребешки со спаржей. И меня многое бесило. Во время беременности мне хотелось бананов с арахисовым маслом. И как только я поднимала свое тяжелое тело с дивана и шла на кухню, за спиной раздавалась. Лучше огурчик. Сейчас бы я сказала, хочешь огурчик, ешь. А тогда я чувствовала себя какой-то неправильной. Они ведь так классно питались, а я принесла разруху в их мир идеальных пропорций. Вместе со мной в доме стали появляться не самые полезные продукты. Мёд сменился шоколадом, круассаны стали нормой, а торт — обязательной частью праздника. Я знала, что в доме осторожно относятся к сладкому. Мы много раз ссорились с мужем из-за булок и конфет. Он был категорически против, а я не хотела его обманывать. Чаще всего проблема возникала, когда я ходила гулять с Мирой в компании моих подружек и их детей. Взрослые болтали, дети играли. Мы бродили по улицам, шли в зоопарк, детское кафе или просто сидели у кого-нибудь дома. И всегда это заканчивалось, а иногда и начиналось, с мороженого, печенья и других сладостей. «Мира сказала, вы ели мороженое», — строго говорил муж дома. «Да, ели», — отвечала я, внутренне сжимаясь. «Мы же договаривались, что дети не едят сладкое», — напоминал он. «Нет, я об этом не договаривалась. Это нереально. Мы ходим на детские праздники и дни рождения, встречаемся с друзьями, и везде есть сладкое. Как ты это представляешь? Все едят, а Мира нет? Значит, надо общаться с теми, кто разделяет те же принципы, что и мы», — настаивал муж. «Я представила, как расстаюсь со всеми подругами, потому что, по мнению мужа, сахар — абсолютное зло, и начинаю искать друзей по принципу «вместе против сахара». Однако отчасти я была с ним согласна. Старшие дети и папа были спортивными и подтянутыми. Даже удивившая меня поначалу Лола Заказывала в ресторане все меню просто от жадности. Это было про деньги, а не про переедание. Когда настал пубертат, она, как многие ее ровесники, пристрастилась к чипсам. А вообще все они, в отличие от меня, обычно не брали вторую порцию и никогда не ели всякую ерунду. Тогда, в самом начале наших отношений, казалось, они даже не смотрят в сторону кондитерского магазина, и не хотят два шарика мороженого вместо одного. А я зависима от шоколада и утреннего круассана, и всю жизнь пытаюсь худеть. Иногда с большим успехом, но в основном безуспешно. При этом всегда кручусь вокруг одного веса, который меня ужасно раздражает, поскольку я хочу весить на 10 килограмм меньше. Может, муж прав? Я не могу видеть себя в зеркале голой. Я не особо люблю фитнес, поэтому всегда предпочту два часа работы за компьютером, часу любой зарядки. Чтобы похудеть, я пила тайские таблетки, голодала, полгода сидела на диете, на которой подорвала здоровье. Объедалась конфетами так, что потом тошнила, но на следующий день ела их опять. Я подписывалась на программы известной школы похудения, покупала абонементы в фитнес-клубы делала обертывание и пила жиросжигающие коктейли. Я намазывалась какой-то ерундой и заматывалась в целлофановую пленку, занимаясь спортом. Я до изнеможения лежала на полке в бане, чтобы все это нафиг сгорело, но оставалась в границах 62-64 килограмм. Как я могу хоть что-то противопоставить концепции мужа, если он в свои 45 весит столько же, сколько в 20? Я, кстати, тоже. Только я и в двадцать никому не говорила, сколько вешу. Мне было стыдно. Дети моего мужа выглядят как топ-модели, а наша Мира уговаривает меня по дороге в детский сад зайти в кафе и купить круассан. Она и сама похожа на маленький круассанчик. В 9 месяцев я уже не могла носить ее на руках и сорвала спину. У Миры нет лишнего веса, но в балет ее точно не возьмут. На танцы я отдала ее в три года. На фоне тонких ланей, которые проплывали мимо нас в пачках, она смотрелась мило. Но посреди урока однажды подошла ко мне и сказала, «Мам, давай вызовем такси и поедем в кафе». Я размышляю, кто прав, муж или я, дожевывая булку в шоколадной глазуре. Мы с Мирой не вписываемся в ритм жизни семьи моего мужа. Они постоянно на спорте. Лола на спортивной гимнастике, Жасмина ходит на балет. Правда, в ней я подозреваю родственную душу. Танцем она явно предпочла бы рисование или пение. Балет скорее для галочки. Возможно, она занимается по той же причине, по которой я занялась йогой. Давление в виде лучше огурчик» повлияло на мою самооценку, и я скачала приложение для занятий йогой дома. Я пересмотрела взгляды на сладкое, когда начала изучать вопрос переедания. В английском есть понятие «connection moment» — момент контакта. Имеется в виду ситуация, когда вы вступаете в связь с кем-то, взаимодействуете. Например, все, что касается пирогов, булок, чаепития, у меня вызывает положительные эмоции. Именно так мы с мамой или сестрой начинали наши душевные разговоры. Даже скорее только так. Фраза «давай чайку с конфеткой» означала приглашение к общению. Это и есть момент контакта. Так он и закрепился у меня в голове. Не «давай поиграем», не «давай посидим на диване», не «давай посмотрим кино», а «давай чайку с конфеткой». В каждой семье своя форма приглашения. У мужа с детьми момент контакта возникает во время совместного просмотра фильмов на диване. Они при этом не едят мороженое и сладкое. Но мне такой момент контакта не близок. К тому же кино смотрят молча. А поговорить? Кто-то начинает контакт с мужем или женой с бокала вина. Алкоголь становится точкой входа в разговор по душам. Главное не сделать это системой, из которой сложно выбраться. В какой-то момент я обнаружила, что наш с мамой чай с конфеткой переходит на моих детей. Я полностью с ними именно в кафе за кофе. Убираю телефон, мы болтаем и шутим. Возможно, дело здесь вовсе не в круассанах, которые так любят Мира. Просто они дают детям возможность получить все мое внимание и тепло без остатка. Я стала предлагать Мире вместо кафе заехать на озеро и посмотреть уток и утки быстро заменили выпечку. Оказалось, важен сам момент контакта с мамой, а чем он наполнен и где происходит, особого значения не имеет. Осознав, что дело не в сладостях как таковых, я согласилась с правилами дома. Мы больше не покупали десерты, обходили ларьки с мороженым, просили друзей не приносить сладости. И я гордо объявляла всем, что мы не едим сахар, и у меня даже получалось следовать собственной декларации. Какое-то время. Но запрет на сладкое вызвал неожиданный эффект. На детских праздниках Мира не отходила от стола, доедала свою порцию торта до последней крошки и покушалась на чужие. Все уже поели и убежали играть, а Мира ходила вокруг стола и заглядывала в чужие тарелки. Было очевидно, что это связано с запретом на сладкое дома. Тогда я начала изучать тему формирования пищевых привычек. Узнала, что такое интуитивное питание и демонизация сахара. Выяснила, к чему она приводит, и принесла книги мужу. «Понимаешь, это прямой путь к расстройству пищевого поведения». Он изучил вопрос и кое с чем даже согласился. «Не полностью» но у нас возникли точки понимания. Позже мы решили поменять политику в этом вопросе и сняли запрет на сахар. Первое время Мира сметала все сладкое вокруг. Казалось, она не наестся никогда. Но постепенно ей разонравился шоколад, потом стало казаться приторным мороженое, потом она перестала есть ММДМС. они оказались отличным материалом для постройки человечков. А потом Мира перестала брать десерт на шведском столе в отелях. Но к этому моменту перестала есть Лола. Совсем перестала. Помните злость, после которой к Лоле приходило чувство вины? Так вот, Лола не ела из-за вины. И мы попытались вместе разобраться в проблеме.